Глава 14. «Я так не хочу, чтобы эта ночь заканчивалась», – снова повторил я. «Эта ночь – только начало твоего длинного пути. Все, о чем я тебе рассказал, ты передашь другим. Ты станешь проводником между источником знаний и теми, кому будешь передавать эти знания». «Ведь учитель не тот, кто учит. Настоящий учитель не перестает учиться и сам. Оглянись вокруг себя. Это не просто заброшенный замок. Это не просто здание из камня. Ты будешь приходить сюда каждый раз за новыми знаниями. Посмотри в окно. Солнце встает, и тебе нужно возвращаться. Просто закрой глаза, а когда откроешь, ты окажешься там, где все это время был. Я же был все это время здесь». «Нет», – ответила душа. «Все это время ты спал рядом со своим другом. Неужели мне все это приснилось? Так значит, этого места нет?» – удивился я. «Есть и всегда было. Только не в этом лесу, а в твоем сердце», – ответила душа. «Как это? Я не понимаю. Все, что здесь происходило с тобой, на самом деле происходило в твоем сердце. Мы в нем. Я внутри тебя, внутри твоего сердца». «Тебе стоит только закрыть глаза, и ты снова окажешься здесь и сможешь увидеть меня. Я не прощаюсь с тобой. Ты просто знаешь, что я всегда внутри тебя». Его слова волновали меня, но мне не было больно или одиноко. Я бросил взгляд на горящий камин, и в глазах стало темнеть. Мои веки вдруг стали тяжелыми, и глаза закрылись. На какое-то мгновение наступила тьма. А потом снова появился огонь, он стал проявляться все ярче и ярче. Но это уже был костер, который горел у входа в пещеру, где мы с Дэном разбили лагерь. Я проснулся. Неужели это действительно был сон? Но какой правдоподобный! Некоторое время я лежал неподвижно с открытыми глазами и пристально смотрел на огонь, который развел Дэн. Было утро, и он проснулся раньше меня. Странное ощущение после пробуждения. Чуть позже я все же встал. Дэн что-то варил в котле, по запаху напоминавшее зеленый чай. Потом оказалось, что он накидал туда еловой хвои. «Я слышал, как люди храпят по ночам, но я никогда не слышал, как во сне разговаривают», – вдруг со смехом произнес Дэн. «Что ты имеешь в виду?» – спросил я. «Ты во сне разговаривал с кем-то. Всех слов разобрать я не мог, но кое-какие все же понял. Свобода, половинки, создатели. Так значит, это был всего лишь сон». Я встал, надел куртку и спустился к реке, чтобы умыться. Пока умывался, все думал, а что, если это был не сон?» Я посмотрел в предполагаемую сторону заброшенного замка. Сердце стучало, как сумасшедшее, как только я подумал о том, чтобы проверить, есть ли там замок на самом деле. Решившись, я направился в ту сторону, поднялся на холм. Затем прошел несколько метров вглубь, и передо мной явился тот самый овраг, на дне которого и был замок. Я замедлил шаг, и сердце стучало все сильнее и сильнее. И когда я подошел к самому краю, то увидел лишь торфяное болото. «Значит, это был сон. Я почувствовал разочарование. Было очень обидно. Я сел на курточки, и по щеке потекла слеза. Немного успокоившись, я вернулся снова в наш лагерь. Весь день Дэн рассказывал о правилах выживания, о том, как его отец бывал в экстремальных путешествиях, но я практически его не слышал. Я изо всех сил делал вид, что внимательно его слушаю, но хотел одного – чтобы этот день закончился, и мы вернулись домой». Под вечер я уже стал возвращаться в реальность из своих ночных переживаний и начал собирать вещи. Дэн, конечно, возмутился, но перечить не стал. Пока я ехал домой, в голове крутилось слово «игра». Я играю, мы играем, все играют. Я создатель или я тот, кто играет в чужие игры. И тут случилось нечто невообразимое, хотя вполне предсказуемое. Меня всегда раздражало, когда таксисты начинают заводить разговор. Такое ощущение, что им дома не с кем поговорить. Поэтому каждый пассажир для них – лучший друг-собеседник. Неужели нельзя просто молча вести машину и не рассказывать мне про твою вечно всем недовольную жену и непослушных детей или про несправедливого президента и коррупцию в органах власти? Но этот водитель оказался другим, особенным. Это я потом осознал, что источник знаний заложен в каждом прохожем, Каждый человек, который встретился на твоем пути, есть твой учитель. Наша проблема в том, что мы оцениваем людей, опираясь не на те признаки. Даже нищий, протягивающий свою руку, может изменить всю твою жизнь, а ты можешь изменить его. Нам не хватает внимательности друг к другу, поэтому мы перестали слушать свою душу. Мы перестали быть внимательными к самим себе. Говорят, в горах снег выпал. Перебил мои мысли таксист. Нет, там не было снега. «Мне кажется, для снега рановато еще», – ответил я. «Раньше я тоже любил ходить в горы, а теперь времени нет даже на собственную семью. Если очень захотеть, можно найти время на что угодно», – утвердительно сказал я. «Тот, кто хочет, ищет цели, тот, кто не хочет, ищет причины». «Ты пока молод и многого не понимаешь. Есть такая вещь, как ответственность». «Слышал когда-нибудь про это?» «Иногда», – ответил я. Каждый из нас несет ответственность за то, что он делает, за тех, кого он любит, за все, что его окружает. Конечно, ты прав, и я могу найти время, чтобы сходить в горы, но я просто пока не могу себе этого позволить. Потому что дома сидит жена с двумя маленькими детьми, и они ждут, когда папа принесет им кусок хлеба. В горах этот хлеб я не найду, поэтому время трачу на добывание мамонта. «Получается?» – спросил я. «Иногда». А иногда всю ночь могу кататься по городу впустую. Приезжаю домой с пустым кошельком, день на день не приходится. Вы всегда работали водителем? Нет, вообще-то я про образование учитель. Я 10 лет проработал в школе учителем истории». После института сразу пошел работать. «Потом к нам в школу пришла учительница музыки, которая потом стала моей женой. Однажды я проходил мимо класса музыки. Она вела урок и, услышав ее голос, встал как под гипнозом. «Боже, как она пела! Я не верю людям, которые похожи на ангелов, но я верю в ангелов, которые похожи на людей». Она была такой. Я даже умудрился опоздать на свой урок. Целый год я ходил за ней и не решался подойти. А когда осмелился и познакомился с ней поближе, то домой мы возвращались уже вместе. Но потом времена изменились, и денег, которые платили учителям, перестало хватать на то, чтобы жить и не думать о завтрашнем дне. Власть поменялась, а вместе с ней и образ жизни. Все в этом мире изменилось, и ценности поменялись. «Но только не для меня. Я до сих пор смотрю на жену, как на ангела, которая похожа на человека, и не могу поверить своему счастью. Все, что я хотел тогда и сейчас, это чтобы она ни в чем не нуждалась. Я ушел из школы и попытался открыть свое небольшое дело, которое бы принесло мне больше денег, чем зарплата учителя в школе. Я вообще не понимаю, как такое может быть, чтобы учителя так мало получали за свою работу». В этом мире мы обязаны только родителям и учителям. И государство в лице нашего президента и чиновников должно думать не о своем кошельке и кошельке собственной семьи, а о благе учителей, врачей и всех, чьи профессии приносят столько добра людям». «Ну вот, началось», – подумал я. «Нет, я не жалуюсь, просто мир, мне кажется, катится не туда». А из-за того, что я и моя семья – часть этого мира, то мы и катимся туда же, а не хочется. Такое ощущение, что у людей забрали свободу выбора и воли, а помимо свободы и кусок хлеба, мы стали чьими-то рабами». «В каком смысле и кусок хлеба?» – спросил я. Я взял денег в долг, чтобы открыть небольшой магазинчик с пекарней. Когда я был маленький, мы жили в небольшом поселке, в котором была небольшая пекарня, и моя бабушка каждое утро покупала там горячий хлеб. И я просыпался от запаха свежей, только что испеченной булки. Я мечтал о том, что когда вырасту, то построю свою собственную пекарню и буду кондитером. Но мои детские планы не совпадали с планами моих родителей, которые всю жизнь проработали учителями в этом поселке. Так вот, я взял денег в долг и открыл небольшую пекарню, где пек хлеб и магазинчик, в котором тут же его продавал. И дела мои шли неплохо, потому что на свете есть только два самых божественных запаха. Запах младенца и запах свежего хрустящего хлеба. И все бы шло как надо, если бы через месяц ко мне не стали приходить незваные гости из всяких государственных служб с проверками. У меня все было организовано по правилам и в соответствии с законодательством. Но и мне это нужно было, а деньги». «Какие деньги?» – спросил я. Есть уличный рэкет, а есть государственный. У них тоже зарплаты были маленькие, поэтому они жили за счет малого бизнеса, таких как я. У них была власть, а у меня честно заработанные деньги. И вот приходили все, кому не лень, за тем, чтобы я им платил. Я работал не на свою семью, а на тех, у кого была власть государства или власть криминала. Мир превратился в джунгли, где каждый сам за себя и каждый выживает как может». Потом мне надоело платить всем ни за что, и я перестал это делать. Поэтому однажды ночью мой магазин сожгли. Вот так мой кусок хлеба отобрали те, у кого не хватало мозгов его заработать. Но мне повезло. Я успел тогда купить машину и теперь таксую. И у меня никто не забирает деньги. «Может, времена изменятся, и настанет тот день, когда человек не будет бояться делать то, что ему нравится, и что сделает счастливым его семью. Конечно, я хочу, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась, и чтобы я лежал ночью рядом с любимой женщиной, а не ездил по ночному городу». Можно говорить часами о несовершенстве мира, в котором мы живем, но оно исчезает, когда я прихожу домой, и мне навстречу выходит моя любимая женщина и двое моих детей, и радостно все кричат «Папа пришел». Это настоящее счастье, которое за деньги не купишь, и это дает такую неимоверную силу, что когда утром я иду на работу, кажется, что могу горы свернуть ради своей семьи». Все, что мужчина делает в этой жизни, все, что он создает, это только ради женщины и для женщины. Только женщина может дать мужчине признание и сделать его творцом. «Что, простите?» – спросил я, почувствовав, как по моему телу пробежали тысячи бешеных мурашек. Я словно прикоснулся к оголенному электрическому проводу, и через меня прошел заряд. Сердце как будто замерло, и я боялся пошевелиться. Все время, пока он рассказывал про свое прошлое, про свой магазинчик, который сожгли, и про свою жену, я смотрел в окно, где мимо пролетали машины, автобусные остановки и прохожие. Но когда он произнес последнюю фразу, время словно остановилось. Я поймал его взгляд в зеркале заднего вида, и он показался мне знакомым. «Я говорю, только женщина, которая является твоей половинкой, может дать тебе силы, чтобы ты создавал мир, где она и ваши дети будут счастливы. Когда моя любимая лежит рядом и смотрит в мои глаза и говорит, «Ты мой бог, и пусть все знают об этом. Я понимаю, что она не просто моя любимая женщина, она моя половинка». Запомни, парень, за каждым успешным мужчиной всегда стоит любящая женщина. Каждый мужчина должен помнить, что он творец мира, а его женщина вдыхает в этот мир жизнь. Мама укладывает спать мальчика, а его половинка будет в нем Бога. Но, к большому сожалению, не всегда так бывает. Однажды мой сын выстроил подобие лестницы, в которой мог запросто грохнуться. Поставил стул перед шкафом. На его сиденье наложил книг, чтобы добраться до самой верхней полки. Моя жена прятала там конфеты. Я услышал крик жены из кухни и побежал туда, чтобы посмотреть, что случилось. Я увидел понурова сына около сооружения, а рядом жену, ругающую его. Понимаю ее. Она испугалась, что он мог свалиться и покалечиться. «И что вы сделали, когда это увидели?» Спросил я. Я взял его на руки и поставил на эти книги. Жена стала возмущаться, что я ей сказал, что она никогда не мешала ему идти к своей цели. У него была цель, и чтобы ее достичь, он выстроил свой путь. Я стоял рядом, когда он сам открыл дверцу шкафа и достал конфету. Он был неимоверно рад тому, что все же добился своего». Но самое главное, он почувствовал, что каким бы опасным не был его путь, отец будет рядом и подстрахует его. Я потом объяснил жене, чтобы она никогда не ругала и не наказывала сына за то, что он делает. Либо поддержи его в начинаниях, либо объясни, почему нельзя это делать. Мои дети растут в полной свободе воли и выбора. Уверен, что задача родителей – дать детям возможность выбирать и не ограничивать их в познаниях многогранности мира. Ведь они могут увидеть гораздо больше этих граней, чем видим мы, взрослые. Если для родителей мир черно-белый, то и для ребенка будет таким. Но это же не так. А если вашему сыну нельзя конфету, а вы разрешили ее взять? Я не запретила ему достать эту конфету, но потом объяснила ему, что если есть их много, то ему потом будет больно. Но дело же не в том, что будет после того, как он наест эти конфеты. А в чем тогда? В том, почему он их ест так много, чего ему не хватает жизни, что он восполняет это конфетами». Когда я работал в школе и проводил родительские собрания, я не про детей говорил, не про то, как они учатся. Темой всех наших встреч были именно родители. Я просил их учиться слушать детей и слышать их потребности. Родителям легче обвинить детей в неуспеваемости и в плохом поведении или учителей в непрофессионализме. Хотя среди учителей действительно встречаются такие. Чем признаться в своих ошибках? Многие из них не отдают себе отчета в том, что они как родители делают не так, раз их дети какие-то не такие. Однажды я читал сочинения учеников на тему, чего они хотят больше всего на свете. Ты не поверишь, они не игрушек хотят, или попасть в сказочную страну, или новый велосипед, или много мороженого. Они хотят либо, чтобы папа вернулся домой, либо чтобы папа перестал бить маму и пить, или чтобы мама и папа больше не ругались друг с дружкой. Дети так устроены, что они берутся решать проблемы своих родителей, иногда ценой собственного здоровья, а иногда даже ценой собственной жизни. Родители не понимают и не осознают, что детям не наплевать на душевное состояние своих мам и пап. И, конечно же, дети не решают проблемы взрослых, и в итоге происходит трагедия. «И что с этим можно сделать?» – спросил я, потому что понимал его очень хорошо. В его словах была горькая правда. Мне показалось тогда, что он знает, как это можно изменить. Быть внимательным ко всему, что нас окружает. Так устроена жизнь, что в ней все повторяется. Наверное, для того, чтобы человек имел возможность осознать и исправить свои ошибки. Если ты спросишь детей про игры, в которые они играют, то они тебе объяснят, чтобы выиграть и получить приз, ты должен правильно пройти все уровни в игре. Если ты делаешь что-то не так, то тебя возвращают к начальной точке, и ты проходишь все заново. Так ведет себя смерть. Она либо возвращает тебя назад, либо переводит на другой уровень. Важно, чтобы каждый осознал свой путь, который ведет его к выбранной цели. Дорог много, но верный путь один. И этот путь – жизни, любви и правды. «Где эта точка начала пути?» – спросил я, забыв уже о том, что этот человек всего лишь таксист, подобравший меня на трассе. Он был каким-то особенным, не похожим на обычного водителя. Вот представь себе, что всё, что тебя окружает и вообще вся жизнь – это одна большая игра, которую создал Бог. Я назвал бы его создателем, потому что, на мой взгляд, слово «Бог» не отвечает на фундаментальный вопрос о его предназначении и миссии на Земле. А Творец уже понятно. Ну так вот, Он создал игру, в которую вот уже много тысяч лет человечество играет с неподдельным азартом. Путь каждого человека в этой игре начинается с того момента зачатия. Как только ты попал в маму, твоя игра началась. С этого момента ты – будущий творец. Условия, в которых ты пребываешь в утробе и после рождения, влияют на формирование тебя как личности или на твои роли в игре. Ты учишься создавать игры, еще не родившись, и если ты рожден от двух половинок в любви и благоприятных условиях, то ты сможешь создавать игры, в которые хочется играть, потому что ты сам играл в такую игру. Каждый родитель должен верить в то, что он рождает на свет будущего Творца, и родители должны сделать все, чтобы их ребенок им стал. Когда родитель говорит, что желает только счастья своему ребенку, но при этом орет «чтоб ты сдох, зараза, ты мне всю кровь выпил, ты моей смерти хочешь, я знаю», то такими посланиями он не сделает его Творцом, а значит, он не желает ему счастья. Настоящие мать и отец, которые желают истинного счастья для своего ребенка, будут видеть в нем только Творца и больше никого». И если они будут видеть в нем Бога, то и относиться к Нему они будут соответствующие. Если бы вас услышали родители или хотя бы поверили в то, о чем говорите, наверное, мир точно изменился бы. То, о чем я говорю, знают все, потому что это запрограммировано изначально в каждом. Только человек, как биологический компьютер, забит всякой чепухой из интернета. Если каждая мать представит себе, что перед тем, как зачать ребенка, к ней придет ангел и скажет «Дорогая, у меня послание тебе от Создателя. Ты – та, которая родит Бога». И вот тогда она, возможно, и поверит, и будет относиться к своему ребенку как к будущему Богу. Но неужели надо, чтобы к женщине пришел кто-то из космоса с тем, чтобы объяснить ей, кого она должна родить? Возмущенно сказал я. Ну, представь себе, что ты пошел по грибы и так далеко ушел вглубь леса, что заблудился. Имеешь право. И вот когда ты понял, что заблудился, какое твое самое большое желание будет в этот момент? Выбраться оттуда? Ответил я. Конечно. Но как это сделать, если ты уже заблудился? Я стану звать на помощь. «А если тебя никто не услышит, пару раз покричишь, а потом что? Буду искать выход». «Вот так же и в жизни, дорогой. Сначала паника, потом крики о помощи, а потом ищем выход сами. Но если ты не найдешь выхода сам, что тогда будешь делать?» «Я не знаю, буду ждать, наверное». «Чего ты ждать будешь или кого?» «Помощи?» – ответил я, и сам был не рад своему ответу. «Но как ответил, так ответил». Видишь, сколько времени потратил впустую и продолжаешь тратить, а выхода все нет и нет. Так что же делать, если попал в такую ситуацию? Люди уже давно заблудились в лесу жизни в поисках гриба счастья. Ты заблудился, потому что потерял свою дорожку, с которой начал свой путь. Что-то тебя сбило с нее, но что было, то было. И вот в тот момент, когда ты заблудился, ты перестал верить самого себя. Любой путь, по которому ты идешь, создаешь ты сам. Ты сбился с тропинки, которую проложили до тебя, но ты можешь проложить свою дорожку, по которой дойдешь до цели. Бог дал тебе все, чтобы ты не блуждал. Ты заблудился и запаниковал, потому что потерял свою дорожку и засомневался, что ты дойдешь до цели. Каждый твой шаг приближает тебя к твоей цели или дому. Ты можешь сам проложить свою дорожку, а не ждать, что кто-то тебе поможет». Помощь приходит только к беспомощным. Настоящий учитель или сам Бог учит не нуждаться в помощи. Ты можешь плакать и просить, чтобы кто-то другой принес тебе грибы. А истинная помощь немощному заключается в том, чтобы сделать его сильным и чтобы он сам собрал грибы и не заблудился в лесу. Проси у Творца ясности. А ясность приходит в спокойный ум. Доверься себе, успокой свой ум, ничего не бойся и ты сам найдешь дорогу. «Я правильно воспомнил, что если кто-то просит милостыню, то не надо ему ее давать. Есть лжеучителя, которым на руку, чтобы были те, кто нуждается в помощи. Эти учителя делают людей слабыми, чтобы чувствовать свою силу и власть над ними». И из-за их учений многие люди перестали верить в себя и в свою силу. Им легче и проще сидеть возле храма и просить милостыню, чем встать с колен и сказать себе «Я сам Творец и не нуждаюсь ни в чьей помощи». Не Бог их такими сделал, не Бог создал концлагеря или тюрьмы, или рак со спидом, а люди, которым нужно, чтобы к ним приходили за помощью. Так они чувствуют свою силу за счет бессилия других. То, что ты даешь милостыню нищему, не проявление доброты или помощи. Но если ты поверишь в него, как в Творца, вдохновишь его примером, и он поднимется с колен, это будет истинной твоей помощью, и именно это тебя сделает учителем. Это я объяснял и родителям, и многим учителям. Мы не должны отбирать силы у людей, а наоборот, давать ее им. Теперь я понимаю про лес. Он указал мне на мою слабую сторону, и я тут же стал искать помощи. Именно. Каждый человек попадает в неприятные ситуации для того, чтобы чему-то научиться. Научись этому, и попадать в них не будешь. Доверься себе и миру, и ты никогда не заблудишься. Проблема людей в том, что они перестали верить себе и в себя, поэтому и стали беспомощными. А все из-за чего? Из-за чего? Они так мало знают о себе, ведь вера в себя – это не что иное, как истинные знания о себе. Что-то произошло, и я никак не мог понять, что именно. В жизни каждого человека есть один особенный день, когда вся его жизнь начинает меняться. Мы подъехали к моему дому, и я полез в карман за кошельком, на что водитель не замедлил сказать, что никакой оплаты не нужно. Я удивился, потому что мы долго ехали, и он потратил на дорогу бензин. Он ответил, что ему со мной было по пути, и улыбнулся. «Мы с тобой еще не раз встретимся» произнес таксист и снова улыбнулся. «Мне было очень приятно познакомиться с вами». И с этими словами я вышел из машины. Она уехала. И только тогда я понял, что как раз-то познакомиться с водителем не успел. Я не знал, как его зовут. Возможно, тогда это было уже не важно. Главное, что он за время пути очень многому меня научил. С тех пор прошли годы, и я уже не вспоминал того таксиста. Все менялось вокруг, и я менялся. Тогда я не осознавал, что для меня началась другая игра, игра, в которую хочется играть, и я играю. Конец.